27-я утренняя смена Сыновья богатеев-крестьян и сыновья помещиков, сыновья слегка обнищавшие мелкопоместные знати из Западной Пруссии и сыновья кашубских кирпичных заводчиков, сын аптекаря из Нойтайха и сын священника из Хоенштайна, сын окружного советника из Штюблауи, Хайника, Длубек и Хайни Затрошкина Малыш Пробст из Шенварлинга и братья Дик из Лады Коппа, Бобби Эллерс из Квадшина и Руди Кизау из Страшина, вальдамар Бурау из Пранкшина и Дирк Генрих фон Пельц Штиловский из Кладау на реке Кладау. Итак, сыновья нищего и дворянина, крестьянина и пастора, Не совсем в одно время, но по большей части вскоре после Пасхи стали питомцами интерната, что находился подле Конрадинума. Реальная гимназия, носившая такое название в течение многих десятилетий при поддержке фонда имени Конрада, оставалась частным учебным заведением. Однако во времена, когда Эдуард Амзель и Вальтер Матерн стали конрадианцами, город уже помогал школе крупными денежными дотациями. Поэтому и назывался Конрадинум теперь городской гимназией. И только интернат все еще оставался не городским учреждением, а был предметом частных забот и финансовых попечений Конрадийского фонда. Спальный зал для шести, пяти и четвероклассников, называемый еще малым спальным залом, располагался на первом этаже и выглядывал окнами в школьный сад туда, где рос крыжовник. Хотя бы один писун находился всегда Им и воняло, а еще сушеными матрасными водорослями. Наши друзья спали рядом, кровать к кровати, под олеографией изображавшей крановые ворота, башню обсерватории и длинный мост во время зимнего ледохода. Оба никогда или почти никогда не мочились в постель. Крещение для новичков, в попытку намазать Амзелю зад сапожной баксой, Вальтер Матерн пресек в два счета — На прогулочном дворе оба неизменно стояли под одним и тем же каштаном и держались особняком. Правда, малышу Пробсту и Хайни Кадлубеку, чей отец торговал углем, дозволялось присутствовать и слушать, как Вальтер Матерн с мрачным и глубокомысленным видом отмалчивался, а Эдуард Амзель тем временем изобретал новый, таинственный язык и осваивал с его помощью — новый окружающий мир. Ицепт Гурков Йен-О-Небосо Птицы вокруг не особенно. Еборов в Едурок от Эондо, Еборов в Янверет, Месвоз еогурт. Воробей в городе — это одно, Воробей в деревне — совсем другое. Драуде лезма тировок торобоанн, «Без устали и без труда» — составлял он длинные и короткие предложения, слово за словом, выворачивая их задом наперед, и даже научился довольно бегло говорить на этом новом языке, так сказать, с обратным местным акцентом, щедро пересыпая свою таинственную речь перевернутыми местными словечками. Вместо «мертвяк» он говорил «кявтрем», вместо «черепушка» — «акшуперич». Непроизносимый мягкий знак он попросту убирал, трудно выговариваемые сочетания согласных, все эти «встр», «дпр» ильщ о которые, если произносить их наоборот, язык сломаешь, он упрощал и сглаживал, говорил «сез» вместо «здесь», «едсащен» вместо «несчастье». Вальтер Матерн, в общем и целом, его понимал, даже давал иногда короткие, тоже перевернутые и в большинстве случаев безошибочные ответы типа «Заметана онатемас» был неизменно склонен к решительности и лаконизму. Ад или тен. Малыш Пробст столбенел от изумления, а Хайни Кадлубек, которого, конечно же, звали Кебулдак, уже делал первые успехи в новом наречии. Множество изобретений и открытий, сродни Амзелеву языкотворчеству, свершилось вот так же на школьных дворах нашей планеты, чтобы потом кануть в забвение и возродиться под конец на скамеечках городских парков, задуманных в пандан к школьным дворам, в детском бормотании старцев, которые подхватят и разовьют самые смелые дерзания отрочества. Когда Господь Бог еще ходил в школу, на небесном школьном дворе ему и его школьному другу, смышленому по стрелу черту пришло в голову сотворить мир — 4 февраля сего года, как уверяют Браукселя, научно-популярные разделы многих газет, этот мир может пойти прахом. Тоже, наверное, на каком-нибудь школьном дворе кого-то осенило. Кроме того, кое-что роднит школьные дворы с вольером курятника. Гордая поступь, находящегося при исполнении своего служебного долга петуха, весьма напоминает гордую поступь надзирающего за учениками учителя. Петухи точно так же вышагивают, сложа руки за спиной, поворачиваются резко и вид имеют многозначительный. Старший преподаватель Освальд Брунис, авторский коллектив, вознамерился поставить ему памятник, делает сейчас, когда он несет дежурство на школьном дворе, прямо-таки образцово-показательную любезность автору сравнения оного двора с вольером курятника, а именно — Через каждые девять шагов он принимается мыском левого ботинка разгребать гравий школьного двора. Больше того, он даже сгибает в колени свою учительскую ногу и так на некоторое время замирает. Привычка не совсем бессмысленная, поскольку старший преподаватель Освальд Брунис постоянно кое-что ищет. Ни золото и ни чье-то сердце, ни счастье, ни Бога и ни славу. Он ищет редкие камешки. Школьный двор, искрясь на солнце слюдой и кварцем, усыпан гравием сплошь. Что же удивительного, если ученики по очереди, иногда, впрочем, и сразу подвое, то и дело подходит к своему наставнику, дабы предъявить, кто всерьез, а кто и подстрекаемый бесом всеобщей школьной потехи, самые заурядные камешки, нарытые ими в гравиевых кущах. Однако каждый камешек, даже самый распоследний серый голыш, старший преподаватель Освальд Брунис зажимает между большим и указательным пальцами левой руки, держит сперва против света, потом на свету, правой рукой извлекает из нагрудного кармашка своего торфяна бурова местами даже безупречно чистого сюртука, привязанную на резинке лупу, привычным и точным движением определяет лупу на послушно оттягивающейся резинке между камешком и глазом, после чего, всецело полагаясь на надежность резинки и элегантно уронив лупу, как бы разрешая ей самой шмыгнуть обратно в нагрудный карман, взвешивает камешек на левой ладони и, раскрутив его сперва маленькими, а потом и рискованно большими до самого края ладони досягающими кругами, Резким ударом свободной правой руки по тыльной стороне левой ладони зашвыривает его прочь. «Красивый камешек, но ни к чему», — подытоживает Освальд Брунис результаты своих наблюдений, и той же рукой, что только что катала никчемный камешек на ладони, лезет в коричневый растрепанный кулек, который вообще всегда и в частности всякий раз, когда старший преподаватель Освальд Брунис появляется на этих страницах, торчит у него из кармана петляя магическими кругами, словно жрец творящий молитву в храме рука подносит извлеченный из коричневой бумаги мятный леденец карту, где он сперва взвешивается на языке, потом смакуется, соочется, уменьшается в размерах, растекается сладким соком между коричневыми от табака зубами, перекладывается из-за щеки защеку, постепенно превращаясь. покуда время перемены стремительно тает, а смятенные души шкалеров все больше съеживаются от страха, покуда воробьи ждут, не дождутся, когда же эта перемена кончится, а сам учитель гордо расхаживает по школьному двору, шарит ногой в гравии и отбрасывает ненужные камушки из полновесного мятного леденца в маленький прозрачный обсосок. Маленькая перемена, большая перемена, короткие игры, торопливые шепотки — Драки и победы, беды и обеды, а прежде всего, как помнится Браукселю, страх. Вот сейчас звонок. Пустые школьные дворы, воробьиное раздолье. Тысячу раз видано в жизни и в кино. Ветер гонит по меланхолическому гравию пустынного, такого гуманистического, такого прусского школьного двора промасленные обертки школьных бутербродов. Школьный двор гимназии Конрадинум состоял из малого квадратного дворика, укрытого сенью старых, растущих, как попало, каштанов, а по сути, небольшой и светлой каштановой рощи и продолговатого, примыкающего к нему без всякого забора большого двора, окаймленного юными, опирающимися на штакетины ограждения, педантично рассаженными липами. Новоготический спортивный зал, новоготические писсуары, новоготическое четырехэтажное – увенчанная зачем-то колокольней без колоколов темно-бордовая старого кирпича, утопающие в зарослях плюща здание школы, окаймляли малый двор с трех сторон, укрывая его от ветров, что нещадно гоняли по большому двору из восточного угла в западный столбы пыли. Ибо здесь ветрам противостояли лишь низкорослый школьный сад, огороженный мелкоячеистой сеткой забора и двухэтажный, но тоже, впрочем, новоготическое здание интерната. В ту пору, покуда еще не была разбита за южным фасадом спортивного зала современная с гаревой дорожкой и газоном спортплощадка, Большой двор служил во время уроков гимнастики игровым полем. Упоминание заслуживает еще разве что солидный метров 15 в длину навес, возвышавшийся на просмоленных деревянных столбах между молоденькими липами и школьным садом. сюда Водруженные на попа передним колесом вверх ставились велосипеды. Маленькая школьная забава. Стоило раскрутить переднее колесо, как мелкие камешки, застрявшие в шинах даже после недолгого проезда по гравию большого двора, со свистом летели во все стороны, барабаня по листьям крыжовника за сетчатым забором школьного сада. Кому хоть раз в жизни приходилось играть в футбол, ручной мяч или волейбол, бейсбол или даже просто лапту на усыпанной гравием площадке, тот потом долго еще, едва ступив на шуршащий гравий, будет вспоминать разодранные в кровь колени и все остальные ссадины, которые так плохо заживают под мелкими мокрыми струпьями, превращая все гравиевые спортплощадки в места массового кровопролития». Мало что еще на этом свете врезается в нашу память и нашу кожу столь же неизгладимо, как гравий. Однако ему, гордому петуху на школьном дворе, вечно сосущему и причмокивающему Освальду Брунису, не забудем, ему будет воздвигнут здесь памятник, ему с лупой на резинке, с клейким кульком в клейком кармане Ему, тому, кто собирал камни и камешки, выискивая редкие, преимущественно искрящиеся и сверкающие экземпляры — кварц, полевой шпат, роговую обманку, подбирал их с земли, разглядывал, выбрасывал или заботливо прятал, ему большой школьный двор Конрадинума был вовсе не полем кровавых мучений, а неиссякаемым поприщем неутомимых исканий правой ногой через каждые девять шагов. Ибо Освальд Брунис, преподававший все или почти все предметы, географию и историю, немецкий и латынь, если очень надо, то и закон божий, был кем угодно, но только не тем типичным учителем гимнастики, каким его видит в самых страшных снах все школьное юношество. С черной мохнатой грудью, с черными волосатыми конечностями, с пронзительным свистком и ключами от кладовки на шее. Брунис никогда и никого не заставлял дрожать под турником, мучиться на параллельных брусьях, плакать, повиснув на гимнастическом канате. Ни разу не потребовал он от Амзеля совершить прыжок махом с переворотом или прогнувшись через нескончаемо длинного коня. Ни разу, по его наущению, ни сам Амзель, ни его пухлые коленки не обдирались о кусачий гравий. Мужчина лет пятидесяти со сладкими, Буквально каждый волосок липнет к волоску от бесконечных мятных леденцов и опаленными сигарой-усиками. На круглой макушке бобрик седых волос, в котором нередко, иной раз до самого обеда, торчат репьи, подброшенные чьей-то шкодливой рукой. Лицо, испечренное морщинками ухмылок, хихиканье и смеха. Вьющиеся кусты волос из обоих ушей. В мохнатых, растрепанных бровях притаился Эйхендорф. Водяная мельница, веселые подмастерья и фантастическая ночь где-то вокруг трепетных крыльев носа. И только в уголках губ и еще, пожалуй, чуть-чуть над крыльями носа угадываются черты других сладкоежек — Гейне «Зимняя сказка» и рабе «Балбес». При этом всеми любим и никем не принимаем всерьез. Холостяк в бисмарковской шляпе — классный наставник шестого начального, где учатся Вальтер Матерн и Эдуард Амзель, два друга с устье Вислы. Оба уже почти не пахнут коровником, с кисшим молоком и копченой рыбой, да и гарь от пожара, въевшаяся в их волосы и одежду после знаменательного публичного сожжения за фольхертовским сараем, уже вся выветрилась».